Решение проблем с помощью принцип-центричной модели. Ранее уже говорилось о том, что если парадигма целого человека верна, то она предоставляет возможность объяснять, предсказывать и диагностировать важнейшие проблемы, существующие в организации. Я убежден в правильности данного утверждения. Я совершенно уверен, что эта простая модель целого человека и этот простой процесс развития как раз и представляют ту самую простоту по ту сторону сложности. За много лет я опросил сотни тысяч людей по всему миру относительно их самой большой личной проблемы, такой, которая не дает человеку спать по ночам, а также их самой большой профессиональной или организационной проблемы. Среди личных проблем на первые места выдвигаются деньги, жизненное равновесие, здоровье, взаимоотношения с окружающими, среди профессиональных, неспособность достичь поставленных целей, нехватка времени и ресурсов, финансы, низкое доверие». Я убежден, что с помощью принципов, изложенных в этой аудиокниге и воплощенных в трех моделях величия, вы сможете приступить к решению любой из этих личных или организационных проблем. Возьмите любую проблему и подумайте, что бы вы могли сделать с помощью видения, дисциплины, страсти, совести и семи навыков на личном уровне с помощью создания образца для подражания, определения курса, согласования и раскрытия способностей на уровне лидера. А также чтобы вы могли сделать с помощью ясности, приверженности, перевода на язык действий, синергии, создания возможностей и подотчетности в контексте миссии, видения и ценностей на уровне организации. Вы обнаружите, что между моделями величия и их различными составляющими, помогающими решать ваши проблемы, существует глубокая связь, подобная взаимодействию, соединяющему четыре измерения морального авторитета. Обратимся еще раз к модели принцип центричного фокуса и исполнения. Вы ее можете увидеть на рисунке 49 в буклете приложения. Подумайте, какой огромной силой обладает модель целого человека. Она учитывает четыре вида интеллекта ментальный, эмоциональный, физический и духовный интеллект. Она представляет четыре основных мотива или потребности жизни – жить, любить, учиться и оставить после себя наследие. Она представляет четыре личных качества лидера – видение, дисциплину и страсть, движимые совестью. Наконец, она представляет эти четыре качества, возведенные в более высокую степень на уровне организации, включая институт семьи, и воплощенные в виде четырех ролей лидера, образца, штурмана, настройщика и вдохновителя. Обретение своего голоса – это синергетическая идея, когда общее целое превышает сумму его составляющих. Это значит, что если вы будете уважать, развивать, объединять и приводить в равновесие четыре составляющие своей природы, вы придете к осознанию своего потенциала в полном объеме и к своей непрерывной реализации. Откройте свое сердце. Подумайте, какое огромное значение заключено в этом выражении с точки зрения подхода целого человека. На физическом уровне оно означает поддержание своих артерий в хорошем состоянии с помощью соблюдения соответствующей диеты и физических упражнений, обеспечивающих силу и здоровье сердца. Открыть свое сердце на эмоциональном уровне значит стремиться привлекать людей к решению проблем, и находить решения совместными усилиями, а также внимательно выслушивать других, желая их понять. Открыть свое сердце на ментальном уровне значит постоянно учиться, рассматривать человека в целом и освободиться от мышления в духе быстрого решения проблем так, чтобы лидерство действительно стало делом вашего выбора. Открыть свое сердце на духовном уровне Значит, следовать в своей жизни указаниям высшей мудрости, божественной совести, которая учит, что обретение себя есть отречение от себя через служение другим, благополучие через благодеяние. Соберите воедино все проявления своего интеллекта и решимости и идите на работу с настроением Уинстона Черчилля, который сказал, в жизни каждого человека однажды наступает особый момент, когда его, образно говоря, хлопают по плечу, И предлагают сделать нечто особенное, исключительное, соответствующее его способностям. Какая трагедия, если в этот момент он оказывается не готовым или непригодным для работы, которая могла бы стать его звездным часом.